Глава девятая После необычного разговора отправился в мастерскую, торгующую заготовками магических изделий и различным оборудованием. По дороге размышлял, что бы такое придумать, чтобы местные ученые не смогли украсть мои технологии. Рано этому миру узнавать новые комбинации рунных знаков с их привязкой к сторонам света, да и сочетания рун, использованные в том артефакте, были не из этого мира». Поэтому решил немного подгадить местным и не только, ведь действия разведок других стран никто не отменял. Закупался масштабно, планируя в будущем использовать заготовки по назначению, да и теперь уверен, что подобные заказы будут не единичные. Уверен, моя хитрость заставит местных артефакторов и ученых понервничать». Набрав полный багажник заготовок, закупил все необходимое оборудование для работы и даже с запасом, зная теперь, что за мной непрерывно наблюдают, отправился в посольский квартал. Проверил подвал на наличие прослушки следящих артефактов, выявил такой на одной из стен, просто заглушив его работу, а затем устроил небольшую ловушку. Небольшой записывающий артефакт был установлен с обратной стороны стены, где находилась прачечная Кто-то из обслуживающего персонала прицепил ее с той стороны И теперь мне придется каждый раз внимательнее относиться к секретности своих работ А ведь могли алхимическую мину прицепить Пока не разобрался бы, что там такое налепленное, меня банально взорвали У местных эти вещи не распространены, но спецслужбы используют своих диверсиях Они сильно не фонят маги, а за счет подобранных химических смесей и магических ингредиентов, усиливающих мощность, можно и дом обрушить. Там даже если щиты спасет, то затем раздавит массы обломков. Ведь любой щит имеет свое конечное время работы под нагрузкой, да и большинство магов не могут поддерживать щиты непрерывно. Короче, заглушил работу артефакта и установил небольшую мину-ловушку, которая должна долбануть сильным разрядом пришедшего проверить артефакт человека. Затем набрал по факту связи, в котором было записано всего три абонента и который не мог быть перехвачен Сообщил о прослушке моем подарочке Ярому, попросив приглядывать за тем, кто ходит к моему коттеджу Закончив с подготовкой, начал делать заготовки, разрезая на тонкие пластины основы из кости магического животного в виде прямоугольной плоской плашки Суть идеи заключается в том, чтобы спрятать основную цепочку рун под двумя слоями других Для отвода глаз на верхней и нижней части артефакта будут нанесены руны, которые не будут работать, а будут выступать катализатором магической бомбы Если мое изделие попытаются скопировать, хотя почему если, они точно попробуют его скопировать и активация приведет к взрыву Для поиска нужной цепочки сначала нарисовал несколько цепочек рун на тонких листках бумаги И накладывая их друг на друга, смотрел на просвет, пытаясь создать нужную комбинацию Не будь у меня в голове памяти умерших странников, этот процесс мог затянуться не на один десяток часов Но память быстро подкинула мне несколько нужных комбинаций, позволив выбрать наиболее сложную в исполнении и очень мощную Затем на одной из заготовок повторил руны абсолютного щита И, сделав несколько отверстий, вывел в них выходы от магической цепочки рун, используя тончайшие жилы Сделал нечто похожее на микросхему с выводами ножек усов в обе стороны После этого заготовку с двух сторон обклеил точно такими же с нанесенными ложными рунами Предварительно сделав отверстия и пропустив в них питающие усы от центральной заготовки В итоге получился настоящий бутерброд В центре которого был скрыт сам артефакт А снаружи его имитация в виде магической бомбы Больше всего времени потребовалось на выравнивание швов И уничтожение следов стыка После того, как все закончил, протестировал заготовку И в завершении ставил туда свой переключатель С магическим кристаллом для активации немагами Теперь абсолютно любой человек сможет привести устройство в действие Немного подумав, сделал своего рода съемный усилитель, довольно простой и используемый в этом мире Он надевался на основной артефакт снаружи в виде чехла и никакого секрета не представлял Но зато поможет усилить возмущение магического поля, позволив закрыть даже сильный прорыв Закончив заказом, занялся изготовлением артефактов, которые могут понадобиться на обратной дороге в Корею Хотя очень надеялся, что в этот раз доберусь без приключений Работать закончил уже поздно, в районе полуночи, и, выйдя из мастерской, отправился в гостиную поужинать, где застал всех трех девушек, явно ожидавших меня. «Господин, мы справились с вашим заданием, у нас все готово. Нужно ваше подтверждение оплаты вышеперечисленных счетов», сообщила Ольга, протянув папку. «Присаживайтесь, и пусть кто-нибудь распорядится насчет ужина. Я проголодался. А если вы не ели, то присоединяйтесь ко мне», ответил я, садясь за стол и раскрывая папку Листов было много, как и информации, поэтому, чтобы не затягивать, немного ускорил собственное время, начав просматривать все счета. Справившись минут за двадцать, отложил папку в сторону и увидел, что стол уже накрыт и все ждут только меня. «Ну, давайте вначале поедим, а потом расскажете своими словами, что и как у вас выходит». «Господин, а можно одна из нас будет рассказывать, пока остальные едят время и так позднее, а рассказывая по очереди, мы успеем поесть, и вам это сэкономит время, чтобы вы смогли побольше поспать», предложила Ольга, на что я просто кивнул, принявшись за аппетитную куриную ножку с румяной корочкой, лежавшую на моей тарелке. «Если не вдаваться в детали проделанной работы», начала Елена, которая разиной, которую называют заучкой, попытавшись стать, но севшая по моему взмаху руки. Так вот, нам удалось найти небольшую фирму, занимавшуюся изготовлением велосипедов и даже пытавшуюся сделать электромагические велосипеды. Но им не хватило средств, так как финансовое состояние фирмы оставляет желать лучшее. Еще конкуренты, обеспокоенные возможным изменением конъюнктуры рынка, оставляют им всевозможные палки в колеса, используя в том числе административный ресурс. У этой фирмы есть большой производственный цех, Но сейчас он залоги у банка и, ожидаемо, под влиянием связи конкурентов, банк требует немедленного возврата кредита, ссылаясь на ухудшение финансовых показателей фирмы. В ближайшие дни должно состояться слушание и земли вместе с цехом по производству отойдут банку. Тут можно выкупить землю у банка или предложить владельцам выкупить их долги вместе с фирмой. В штате 30 работников, 5 руководителей разного звена и четыре инженера, они же совладельцы фирмы. Я рассмотрела некоторые их образцы и в принципе они довольно неплохи. Возможно имели бы успех на рынке, но им не хватает финансирования и твердой руки хорошего управленца. С владельцами я уже переговорила и достигла предварительных договоренностей, что они готовы продать нам свои доли за 1 миллион рублей. Взамен передают нам все свои разработки и остаются работать в компании. В качестве поощрения я сообщила, что если их работа над новым проектом понравится владельцу, они получат пусть и небольшую, но долю в компании или крупную денежную выплату. Помимо этого... «Наняла аудиторскую компанию для проверки их финансового состояния наличия скрытых долгов и договоров с большими обязательствами. А также мы провели анализ рынка услуг и такси, взяв цену аренды самокатов в размере трех копеек за минуту использования. Но тут больше расходы будут на обслуживание сети прокатных лавок, чтобы съесть весомую часть прибыли, а брать за прокат больше пока нецелесообразно». «Подожди, дай мне минуту подумать». Пробубнил я, прекратив есть и вынув куриную косточку изо рта, замерев с ней в руке. Так, а если использовать самокаты с артефактами и небольшими коробками для оплаты? Человек будет подходить, кидать в ящик монеты и самокат будет разблокироваться. Ездить можно будет ровно столько, сколько оплачено. Когда в самокате накопится достаточно большая сумма денег, он будет подавать сигнал на следящий амулет, по которому его найдет обслуживающий специалист. Кстати, он тоже будет передвигаться на самокате и рекламировать нашу продукцию и услуги. У него будет комплект сменных батарей, которые он будет менять, когда они будут разряжаться в самокате. Можно ограничить радиус действия самокатов, ну, для начала центром города. При выезде за предела определенной области самокат будет блокироваться. Также в каждом самокате будут устройства контроля и пелинга, позволяющие их безошибочно находить. «Осталось утвердить эту идею у градоначальника, и, боюсь, я знаю, кто мне в этом поможет», — сказал я, подумав, что знаю, что запросить за следующий артефакт закрытия стихийного портала. «Эту же идею можно использовать для реализации проката велосипедов, единственное, что нужно будет нанять людей на первое время для показательного наказания правонарушителей, но у меня есть наемники, которым не помешает небольшая тренировка». «Я, Рэй, у тебя ведь найдется несколько провинившихся для изъятия краденых самокатов и велосипедов?» Спросил я у стоящего за моей спиной главы наемников. «Конечно. Большая часть постоянно не вылезает из полигона, ожидая нормального дела. А то застоялись. Думаю, что прогуляться по городу они будут рады. А после нескольких показательных акций, желающих воровать и грабить ваше имущество, значительно поубавится», ответил глава наемников, который старался всегда присутствовать на всех важных разговорах, да и практически не отходил от меня все время. Отлично, с этим вопросом решили. Обкатайте эту версию обязательно все запатентуете, а я уже сам изготовлю необходимые артефакты и амулеты. Кстати, нужно рассмотреть идею аренды автомобилей, которые будут располагаться по городу. Человек, имеющий права на вождение, может приобрести специальную карту-ключ, которую может использовать для пользования автомобилем в прокат. Допустим, по дороге на работу или с работы для поездки в магазин. «Обязательно рассмотрите эту идею, мне нужны показатели окупаемости и востребованности. Владельцам ключей мы будем выдавать небольшой брелок, который будет указывать на ближайший свободный автомобиль и примерное расстояние до него. Это, конечно, создаст большую конкуренцию водителям такси, поэтому эту идею прорабатывайте в строгом секрете, но патент на это нужно будет получить, тем более, что юрист у нас есть, который не особо загружен работой. Хорошо, что у нас дальше?» Сказал я и, заметив, что все это время держу кость в руке, отложил ее в сторону. Сегодня с нами связались из Департамента по контролю за воздушным пространством и неожиданно сообщили, что для вас лично установлена приоритетная очередь рассмотрения заявки. Одним словом, мы можем приобрести дирижабли, но тут пока я не спешу с выбором, решив нанять сразу капитанов воздушного судна и уже с ними выбирать необходимый нам дирижабль под наши требования. Кто как не они смогут лучше разобраться в предлагаемых вариантах. «Совместно с начальником вашей охраны, господином Яром, мы занялись подбором команды для экипажа и экспедиции с опытом работы в аномалиях, добыче и разделке тварей. В основном ветеранов из бывших военных и егерей, но это процесс не быстрый нужно как минимум неделя, чтобы выбрать дирижабли, оплатить и подобрать команду для каждого из воздушных судов», доложила девушка, после чего замолчала и посмотрела на Ольгу. Сегодня наш юрист смог получить все постановления о прекращении уголовных и административных дел в отношении нашего рода. Залог с ваших земель и другой собственности сняли. Примерные долговые обязательства вашего рода составляют сумму в размере 300 тысяч рублей, но юрист говорит, что сможет снизить итоговую сумму как минимум на треть, а возможно и до одной трети. Там не совсем законно начислялись пение и штрафы. В отсутствие ознакомления с претензией главы рода или уполномоченного лица Потом он обещает за несколько дней уладить эти вопросы, но предупреждает, что задерживать с уплатой долго не стоит. Пока не осмотрела всю вашу недвижимость, решила не торопиться с рассмотрением покупки других объектов, так как, возможно, приобретем рядом с вашими объектами, что улучшит логистику и охрану. Что касается подготовки к экспедиции в аномалию, то я нашла крупный фонд, сдающий эту недвижимость в аренду, именно как промежуточные точки для транспортных компаний, где есть все необходимое, начиная от склада и заканчивая гостиницами и доступностью к аэропортам с причальными мачтами. Но опять же, согласовывать, на каком расстоянии их следует размещать, нужно с согласия капитанов дирижаблей. В зависимости от их характеристик будут созданы примерные расчеты и перечень объектов. «Я, конечно, предоставила наши пожелания, но это слишком поверхностный документ, от которого можно отталкиваться при подсчете общих расходов на содержание и обслуживание возможной экспедиции», — сообщила девушка. «Хорошо, что там по приглашениям на мое имя?» В данный момент у меня имеется 86 приглашений, из которых только 36 следует рассматривать, а посетить желательно 6. Ну, как минимум три из них, да и произойдут они через пару недель. Возможно, вы к тому времени успеете вернуться. Есть запросы на встречи финансового характера, но я попросила выслать план встречи с обоснованием необходимости их проведения, сославшись на вашу занятость». Проанализировав ближайшие мероприятия, проходящие с участником представителей высшего света, составила рекомендации, какие из них желательно посетить, и составила список, чем это может быть полезно. «На этом, собственно, и все», — ответила Ольга. «Молодцы, хорошо поработали. На проект запуска производства и проката самокатов я выделяю деньги, пусть за неделю подготовят по три опытных образца на несколько моделей». Две-три модели электровелосипедов и разработку концепции электромобиля с магической подпиткой. Получайте на все патенты, берите максимально расширенные, насколько возможные Все равно их выдают на пять лет, поэтому долгосрочных контрактов не будем делать. Через четыре года продадим франшизу, пусть конкурируют, а мы переключимся на другие идеи. Ольга, прошу поддерживать тесные контакты с Гончаровыми, можно через Анфису Григорьевну. «Если вопросов нет, то давайте расходиться, завтра с утра я улетаю, поэтому прощаюсь сейчас, дополнительный перечень задач оставлю Ольге», — сказал я, вставая из-за стола, и отправился в свой кабинет, где предстояло еще набросать список вопросов и дел, которые должны будут выполнить девушки. Утром встал очень рано, так как дирижабль отправлялся еще в сумерках, он шел с большим конвоем, поэтому полет на нем был относительно безопасен. Со мной летело двадцать человек охраны, что я посчитал достаточным. На завтраке передал Дашковый список задач и рекомендаций, которые мне пришли в голову вчера вечером, после чего попрощался с ней и отправился на выход. У выхода из дома меня ждали три сотрудника СБ, которым я передал свои устройства для блокирования работы стихийного портала с инструкцией и потребовал выдать мне расписку в получении. После чего спокойно погрузился в один из нанятых лимузинов и отправился в аэропорт, выбрав самую длинную кружную дорогу, так как Ярый опасался нападения на кортеж». Погрузка в много времени не заняла, и, посмотрев на то, как мы отшвартовываемся и поднимаемся над городом в сопровождении пяти крейсеров, отправился в свою каюту работать. Терять время даром и отдыхать я не собирался.